Джон Рональд Ройл Толкин Кузнец из Большого Вуттона Перевод с английского Юрия Нагибина, Елена Гиппиус Это было не так уж давно для тех, кто умеет помнить И не так уж далеко для тех, кто не боится дороги Была на свете деревня И называлась она Большой Вуттон Не потому, что была такой уж большой, а потому, что была больше, чем малый Вуттон, который располагался неподалеку, еще глубже хранясь в лесной чаще. Населяли деревню в те времена люди зажиточные и по характеру разные, как и везде. Были хорошие, были плохие, были и такие, о ком не скажешь, хорошие, плохие... И все же это была не совсем обычная деревня. Она славилась на всю округу мастерством своих ремесленников, но более всего повареным искусством. В деревне была большая кухня. Она принадлежала общему совету. И мастер-повар считался очень значительным лицом. Дом повара и кухня примыкали к чертогу, самому большому и старому зданию в деревне и самому прекрасному. Его построили давным-давно, из хорошего дуба и хорошего камня и с тех пор всегда о нем заботились, но заново не красили и не обновляли по золотому. Жители деревни собирались здесь, чтобы поспорить и посудачить, отметить общий праздник или семейное торжество, поэтому у мастера-повара Хлопот был полон рот. На каждый случай требовалось наготовить множество разнообразных блюд. В этой деревне любили праздники. А какой праздник безобильного и вкусного угощения? Хотя праздники бывали частенько, только один приходился на зиму. И его ждали с особым нетерпением. Веселье продолжалось целую неделю, а в последний день на закате солнца устраивали праздник хороших детей. Гостей собиралось не так уж много, и не все из них заслуживали этой чести. Некоторые попадали на праздник по ошибке, а других, напротив, несправедливо забывали. Ничего не поделаешь. Так нередко случается, как бы ни старались дети всего предусмотреть А самое главное было Вовремя родиться Потому что праздник отмечался Лишь раз в 24 года И приглашенных бывало столько же 24 В этот день все ждали Что мастер-повар превзойдет самого себя По традиции Кроме множества всяких лакомств Он должен был испечь большой пирог, который люди поминали добрым или недобрым словом до конца дней мастера. Пирог всегда оказывался единственным в его жизни. Однажды мастер-повар, правивший в ту пору вуттонской кухней, вдруг заявил ко всеобщему удивлению, что должен на время отлучиться, и он ушел. Никто не знал, куда. А когда спустя несколько месяцев вернулся, все заметили, что он сильно изменился. Мастер всегда был добрым человеком и любил, чтобы люди радовались, но сам неизменно оставался серьезным и молчаливым. Теперь же он то и дело смешил окружающих своими забавными выходками, а по праздникам пел вместе со всеми веселые песни, что считалось совсем уж неподобающим его званию. А еще он привел с собой ученика. И это тоже удивило жителей деревни. В самом появлении ученика не было ничего особенного. Каждый мастер рано или поздно выбирал себе ученика и старался передать ему свои знания и секреты. Шли годы. Ученик начинал постепенно брать на себя самую важную работу – а когда мастер умирал или уходил от дел, занимал его место. Но на этот раз мастер-повар не спешил выбирать себе ученика. Он всегда отговаривался тем, что время еще терпит, что он глядит в оба и своего не пропустит. И вот он привел с собой простого мальчишку, да к тому же чужака. Тот был гибче и проворнее местных ребят, говорил тихим вкрадчивым голосом и отличался отменной вежливостью. Но на вид ему было не больше 15 лет, и все решили, что он слишком юн для такой работы. Вмешиваться, однако, никто не смел. Выбор ученика всегда считался привилегией мастера. Мальчишка остался при поваре и жил в его доме, пока не повзрослел настолько, чтобы жить самостоятельно. Люди привыкли к нему, с некоторыми из них он даже подружился. Друзья и сам повар звали его элф, остальные просто учеником. Три года спустя случилось еще одно удивительное событие. Однажды весенним утром мастер-повар снял свой белый колпак, сложил чистые фартуки, повесил на гвоздь белый халат, взял посох из ясеня, небольшой дорожный мешок и отбыл Он попрощался с учеником. Больше никого рядом не было. — Прощай, элф, — сказал мастер. — Управляйся с делами один, как получится, а получается у тебя неплохо. Надеюсь, все сложится удачно. Если мы когда-нибудь встретимся, ты мне об этом расскажешь. А людям скажи, что на сей раз я ушел навсегда. — Какой же шум поднялся в деревне, когда ученик передал людям слова повара? Как он мог, возмущались они, не предупредить, не попрощаться? А нам что прикажете делать? Он даже не оставил никого, кто мог бы занять его место. Среди этих разговоров никому не пришло в голову назначить мастером-поваром ученика. Конечно, он немного подрос, но выглядел еще совсем юным, да и прослужил всего лишь три года. В конце концов, за неимением никого лучшего, люди доверили высокий пост своему односельчанину, который стряпал вполне прилично. В молодости он, случалось, помогал на кухне в самое хлопотливое время, но мастер относился к нему с прохладцей и не хотел брать в ученики. Теперь у него уже были жена и дети. Он отличался плотным телосложением и осторожностью в денежных делах. «Этот, по крайней мере, не сбежит», — говорили люди. «И уж лучше плохая стряпня, чем вообще никакой. До следующего праздника еще семь лет, а за это время он чему-нибудь до научится Нокс, именно так звали нового мастера, был очень рад подобному обороту дел. Он давно мечтал стать «мастером-поваром» и не сомневался в своих способностях. Иногда, оставшись на кухне один, он надевал белый поварской колпак и любовался на себя в начищенную до блеска сковородку. «Как поживаете, мастер?» — говорил он своему отражению. «Этот колпак вам очень к лицу, шит как будто по вашей мерке. Надеюсь, и дела у вас пойдут недурно». Поначалу дела и впрямь шли недурно. Нокс старался изо всех сил, и ученик помогал ему. Мастер не раз из-под тяжка подглядывал за своим учеником и многое перенимал у него – Хотя ни за что бы в этом не признался даже самому себе. Время шло. Приближался великий праздник, и Нокс все чаще стал задумываться о большом пироге. В глубине души он был очень обеспокоен. Конечно, он многому научился за эти семь лет, и у него получались вполне приличные торты и пирожные. Но ведь большой пирог — совсем другое дело. Его ждут так долго, что потом придираются к каждой мелочи. Да и судят не только дети. Обычно для тех, кто приходил помогать во время праздника, пекли пирог поменьше, но точно такой же, как большой. Каждому новому большому пирогу полагалось отличаться от предыдущего и удивлять всех чем-нибудь необычным. Нокс считал, что самое важное для пирога быть как можно слаще и затеяливей, и он решил целиком покрыть его сахарной глазурью. Она так хорошо удавалась ученику. «Это украсит пирог и придаст ему волшебный вид», — думал Нокс. «Он знал, что дети любят все сладкое и все волшебное. К волшебному, правда, быстро охладевают. А сладкое...» Любят до старости. Нокс и сам был сластеный. Постойте, постойте, волшебный вид. Это наводит меня на мысль. Вот так случилось, что Нокс решил посадить на верхушку пирога куколку, одетую в белое с волшебной палочкой в руке, на конце которой сияла бы звезда из фольги, а у ног ее написать розовой глазурью королева-фей. Однако не успел он замесить тесто, как понял, что имеет весьма смутное представление о том, что нужно класть в пирог. Нокс полистал старые книги с рецептами, оставленными прежними поварами, но даже когда удавалось разобрать почерк, смысл написанного ускользал от него. О многих специях он никогда раньше не слышал, о других же просто забыл, и отыскивать их теперь было слишком поздно. Все же он решил, что пирогу не повредят некоторые пряности, о которых говорилось в книгах, и тут, почесав в затылке, он вспомнил о старой черной коробке из нескольких отделений, в которой прежний повар держал приправы для особых случаев. С тех пор, как Нокс сам стал поваром, он ни разу Не брал ту коробку И теперь, поискав, обнаружил ее в кладовой На верхней полке Но когда он открыл коробку Предварительно сдув с крышки слой пыли То оказалось, что пряностей внутри почти не осталось А те, что были, высохли И заплесневели В одном из отделений В углу Нокс нашел маленькую звезду Размером едва ли больше монетки Она была совсем черная И казалось, Сделанный из серебра и покрытой патиной. «Забавно!» — сказал Нокс, поднося звезду поближе к свету. и «Это вовсе не забавно!» Голос за его спиной прозвучал так неожиданно, Что Нокс даже подпрыгнул. Это был голос ученика.